в терминах человеческой мифологии они были сущностями бестелесного происхождения, нарушавшими барьер между ненанесёнными на картами потоками эфира и материальной вселенной. Скорее ксеносы, ксеносы, рождённые в варпе. Вот верное определение. И если говорить откровенно, То он считал эти упорные и сущности столь же отвратительными и противоестественными, как и коварных эльдаров, в чьих руинах имперский авангард создал крепость. Не больше и не меньше. Всех синарасы страдали от нечестивого и их форм, и больше здесь не о чем говорить. И все же, и всё же эти демоны оказались яростнее любых раз с которыми сталкивался альфа ро 25, и для их уничтожения требовалось немало усилий. Тот факт, что они истекали кровью, не давал никакой гарантии, что они умрут. У многих из них вообще не было крови. Это сильно раздражало. Он охотился один в не знавшем дня не ночи времени, окутавшем невозможный город его охотничьи угодья в этой операции располагались далеко от шпиля бога в добрых сорока километрах, где руины эльдаров были ещё более ветхими, прервалась связь с подграничными сервиторами, которые охраняли один из многих тысяч капиллярных туннелей, уходящих глубже в паутину. В этом не было ничего необычного, но остались вопросы. Пограничные сервиторы, охранявшие далёкий проход, обладали значительной огневой мощью и располагались на оборудованных позициях. Они вообще не должны были погибнуть, не говоря уже о том, чтобы так быстро и с таким незначительным предупреждением. Затем потядясь связь с сервиторами подкрепления, их операторами и наконец с тремя отделениями военных машин Талакс, посланных от второй баррикады туннеля для установления серьёзности ситуации. Всё это было совсем необычно. Итак, пока остальная часть имперского авангарда отходила и оставляла внешние туннели, Альфа-ро 25 направлялся к ним на охоту. Он размашистым шагом продвигался вперёд, глаза-линзы сканировали и выводили панорамные изображения. Наклонные стены туннеля были глянцевыми и белыми, напоминая гладкий мрамор и полированную эмаль, и всё же не имели к ним никакого отношения. Словно идти внутри чьих-то костей, подумал Протектор, считая подобное сравнение пугающе органическим. Кем были те, кто правил этим местом, прежде чем посягнувшие на чужие права колонисты Эльдаров» даже мечтали обосноваться здесь возможно подлинные создатели этого мира использовали в качестве строительного материала тела огромных павших вражеских богов никакие намерения и методы этих давно мёртвых сущностей не удивили бы альфаро 25 он слишком многое увидел за последние пять лет чтобы быть здесь уверенным хотя бы в чём-то Поти он встречал жрецов-объединителей-механикум и большие группы защищавших их боевых сервиторов, возвращавшихся в Колостар. Туман кружился от движения вместительных транспортов и гусеничных лабораторий платформ, и всё же никогда не рассеивался, даже в самых широких туннелях частины находились в недосягаемости для визуального или эхолокационного восприятия царила липкая гнетущая атмосфера, которая болезненно поселилась в металлических внутренностях протектора. Его удостоили честь участвовать и находиться в лабиринте великой работы. Он не допустит зловеще человеческому давлению вмешиваться в свои мысли, Неприятные ощущения, в которое он долго отказывался верить наваливались на его восприятие каждый раз, когда он оставлял созданные механиком секции туннелей. Под его женой сервиторов хранителей из других внешних туннелей потрескивали в воксе. Они передавали священные молитвы насилия и сообщали, что не сумели уничтожить цель, что-то единственная сущность провела их защиты и каждый раз отступала из туннели, которые давно восстановили и где годами не видели сражений, докладывали о чудовищном расходе боеприпасов. Из многих вообще перестали поступать сообщения. Другие протекторы выдвинулись прикрыть отступление в паутине, но Альфа-25 оказался ближе всех к месту назначения, прежде чем шпиль бога направил подкрепление из его соратников. На обратно сочленённых ногах он двигался рваным спринтом обгоняя транспортёры триарес и вскоре достиг внешней туннельной баррикады ряды построенных механиком заграждений и артиллерийских платформ уставились в туман из боеприпасы орудия поворачивались на несмазанных механизмах из стороны в сторону выискивая цели среди эльдарских развалин возможно в эпоху господства эльдаров это была небольшая застава вдали от колостара не было никакой возможности узнать и никогда не будет первый он нашёл А1410CI55(2023 что было хорошо она являлась главным сервитором пограничной группы Её туловище лежало на низкой разбитой эльдарской стене. Призрачная кость, как они называли материал, присущий их расе, жалкой театральностью, череп был проломлен, и мозговые жидкости стекали в туман о земли. Туман обладал какими-то антисептическими свойствами. Убийство произошло несколько часов назад, и всё же куски черепа ещё были влажными. Очередное отклонение от нормы, но в обязанности протектора не входил его анализ и систематизация, да и место было неподходящим. Альфа-Ро 25 присел над останками. заменявшие ступни когти, легко нашли опорост одещемня и поршневые ноги зашипели, когда он опустился. Мантию с капюшоном наполнил слабый ветер. еще одна аномалия. Он проигнорировал её постукивая когтистыми металлическими пальцами по ашыр коленям, пока размышлял. Соседний проход в паутину был околоцом, тем, что напоминало костяные пластины эльдаров с нелепым узором из драгоценных камней. Альфа ро 25 видел анализы механикум, описывающий уровень колонизации эльдарами паутины. Первоначальные создатели этого мира построили паутину из психически стойких материалов, бросавших вызов материальному пониманию, но повсюду встречались доказательства проживания эльдаров и следы реконструкции. Разрушившийся некрополь Каластара был единственным в своём роде и пока самым большим из найденных А руины эльдаров встречались во многих десятках внешних туннелей. Тела других боевых сервиторов оказались в похожем состоянии, как и роботы Талакс в нескольких десятках метрах к северу. Что интересно, их молниевые пушки с прикрепленными цепными клинками, выпавшими из ослабевших рук в туман, все еще гудели на малой мощности. Сервиторов расчленили Но не осквернили дальнейшие расправой. Карпуса таллаксов разломали, черепные купола разрушили, и органическая когнитивная смесь вытекла, сгустившись в золотом тумане. Демон почувствовал движение. Перемещение покалывало его восприятие, вонзало нож в обжигающие мерзкие мысли. Он оставил бесцельное блуждание. Прекратилось исследовать внешние туннели и направился назад к месту своей первой охоты в этом холодном мире. Он должен поесть. Его плоть уже начала испаряться медленным дымом, угрожая разложением. К настоящему времени охота в бесконечных туннелях мало что принесла. У пограничных сервиторов оказалась химическая кровь из серой души. Их смерти давали мало пищи, а их количество в туннелях не поддавалось грубым подсчетам существа. Душа, которую он сейчас почувствовал, была ярче, чем те, что он уже пожирал. Свет этого нового духа мерцал сквозь воздух и камень, словно маяк на фоне маслянистой черноты. Муки голода придавали уверенности движениям существа. Он двигался всё быстрее и быстрее, пересекая туннели и руины. Учитывая, что дедам никого не было, по крайней мере, способного на интеллектуальную беседу, альфа ро 25 позволил раздражению появиться на угловатом и не слишком привлекательном лице. На людях он почти всегда выглядел хмурым. В одиночестве он с радостью отбрасывал это почти. Серые черепа окружили вокруг него беспрерывно и постоянно сканируя их антигравы рассеивали некоторые из самых высоких щупалец тумана альфа ро 25 почти не обращал внимания на бесполезные показания эндронов которые покручивались марсианскими иероглифами на мониторе на если костяные зонды обнаружат ответственного за произошедшее тогда он обратит на них внимание Инстинктивно из-под полы мантии выскользнул цепкий механодендрит, прикреплённый к позвоночнику. На конце кнута хвоста мерцал бронированный инфошип, способный легко пробить тело демона из эктоплазмы. Альфа ро 25 позволил соединённым оскопцам хвосту подняться над левым плечом, как у скорпиона. «Пять лет, подумал он, отходя от талаксов и возвращаясь к убитым сервиторам, пять лет с тех пор, как он шагал по красным дюнам священного Марса, Пять лет с тех пор, как он наполнял лёгкие святым марсианским воздухом с металлическим привкусом. И скоро конфликт так или иначе закончится. Все усилия, потери жизни и ресурсов, чтобы пробиться за пределы созданных механикум секции паутины и последующее обустройство крепости в Колостаре бессмысленны. Каждый авангард крестового похода, направленный из Колостара для сражений во внешних туннелях, бессмыслен. Трибун Кадаев Вилакан возглавил самую последнюю вылазку, и все расчеты предвещали сокрушительную победу, и всё же не каждый квалифицирующий фактор этих уравнений имелся в наличии. Кто мог знать, что направлялось к ним по внешним туннелям? Триумф вырвали из за их рук банальным численным превосходством. Большие потери были неизбежны, учитывая природу противников в этом удивительном мире. Но Альфа-ро 25 имел достаточно высокий доступ, чтобы знать правду. Их потери были далеко за пределами точки боевой устойчивости. Прошедшие пять лет почти полностью обескровили объединители механикум и их защитников, в то время как десять тысяч в лучшем случае могли выставить тысячу оставшихся воинов. Безмолвное сестентство сохраняло свою численность в тайне для всех за пределами своего ордена. Но это было неважно. Они всегда были самым редким видом. Они, как и Легиус Костодис, как и сами объединители, были точным клинком, не дубиной. Трибун Демон отправил посланников на поверхность, но Альфаро 25 был прагматичным существом. Подкрепление из Имперской темницы, если их вообще предоставят, будут состоять из более слабых людей, намного меньше заслуживающих доверия, чем нынешняя элита авангарда. Тот факт, что их потом уничтожат за увиденные в паутине тайны, не имел для протектора значения. Пусть они умрут. Не существовало большего завета в жизни, чем отдать её за великую работу амнезии. Однако они могли стать полезными для жатвы демонов. Возможность снова обрести себя в священном акте резни согревала его, и демон ощутил это тепло. Он охотился на душу, которая знала смерть, которая пожинала жизни все долгие годы своего существования. Каждая жестоко отмранная жизнь стала отдельным вкусом и запахом, покалывая разум демона. Существо сконцентрировало чувство на этих воспоминаниях о насилии, дотянулось до окровавленных границ ауры души, и охотничий бег превратился в воющий ветер. Альфа ру 25 снова присел над Ал 14107I55 в скобках 2023. Сканирую ее датчиками эктоплазмы, встроенного в ладонь Ауспика. Кибернизированную женщину расчленили на части, разрывали не клинковым оружием, а грубой силой. Раны изобиловали эфирными следами. Альфа-25 начал процесс сбора предсмертного знания, для чего пришлось распилить мозговую чашу и погрузить инфошип в один из разъёмов внутри черепа. Нескрываемый интерес вызывало то, Что из всех данных, представленных в цифровом эхе последних мыслей сервитора, не было ничего об атаковавшем её порождении рождении варпа, она не сумела получить ни одного изображения своего убийцы. Во всех отношениях А1410CA55(2023) и её когорта стреляли в пустоту. Что ещё более странно, каким-то образом самые последние мысли, прошедшие лоботомию женщины, оказались о её человеческой жизни и плачущих детях. О детях, которых вырвали из за их рук, когда потащили её на переработку, не обращая внимания на крики. Альфаро 25 он бросил данные как несущественные утомительные эмоциональные сбои умирающей несовершенной биологической машины. Протектор встал и подошёл к следующему убитому сервитору. Чёр кровявленное тело до сих пор издавало воющий звук. Один из сервочерепов пеза стал кружиться и повернулся, оставившись на эльдарские руины. Несколько секунд спустя он выпустил продолжительный звучный перезвон. На экране наруча Альфа-ро 25 начал прикручиваться список данных. Ни из них не давало никаких сведений, кроме факта обнаружения неустановленного нечеловеческого движения, но в данной ситуации этого было вполне достаточно. Протектор выпрямился, закрыл человеческий глаз и сфокусировался сквозь массивные бионические линзы. Ложный глаз сразу замигал пульсирующими предупреждениями. зрительные фильтры защёлкнули из загудели, накладываясь друг на друга. Он увидел только разбросанные по туннеле обломки покинутого поселения эльдаров. Низкие, пострадавшие от времени стены стали своим разным памятником в паутине Арасси, которая оказалась слишком высокомерной, чтобы понять, что мертва, хотя это глубоко оскорбляло его компетенцию. Альфа-25 активировал нескольких своих компаньонов, доставленных на Триароссах. Не глядя, он набрал серию команд на ионном планшете на рукавнике. За спиной Альфа-25 когорта из девяти боевых автоматов Касталакс запустила активные протоколы поиска и уничтожения. Двигаясь вокруг него и сотрясая землю широкими металлическими шагами, Рободии на плечах с ленточной подачей боеприпасов начали выискивать цели с неинтраглическим воем. Они ему не нравились. Роботы Костелян с гладкими корпусами были гораздо надёжнее и не обладали изменчивым промежуточным интеллектом, но он работал с тем, что было под рукой. Он признавал потенциальную потребность в огневой мощи и автоматы обеспечивали её. Его внимание привлекло движение на востоке. Хотя фокусирующиеся линзы всё ещё никак не могли окончательно совместиться, а целеуказатели продолжали бесполезно соскальзывать, так ничего и не обнаружив, что-то появилось вдали, бросая вызов его исследованию. Альфаро 25 прикручивал сдительные фильтры накладывая изображение на изображение, отбрасывая те, что не показывали новых данных, всё больше недоумевая доумевая и злясь, он почти незаметно для человеческого восприятия активировал все четыре своих основных оружия на всех четырёх руках: две аккордовых перчатки с длинными когтями, приду предупреждающие загудевшие звуковыми полями и два трансзвуковых острых клинка скрежитавшая друг от друга в ожидании лопасти установленного на спине блока питания завращались, вызвав лёгкое колебание мантии последний испробованный им зрительный фильтр представлял собой запутанное сочетание оптических тепловых мультипликаторов с результатами эхолокации которые отображались в форме точных бинарных данных вместо визуального представления Это сработало. Стоявший сзади и получавший информацию от его сенсоров автомат Касталакс, увидели то же, что и он. Они отреагировали диким грохотом девяти болт-пушек мучитель, открыв огонь в жестокой гармонии. Охота приближалась к кульминации, и демон принял новую форму, став существом из когтей клинков и шипов став идеей потрошения, которое обрела плоть. Он проявил свое имя, спускаясь на пылающих крыльях, имя, которое было звуком и памятью, не меньше, чем словом. Он издавал импульсивные крики первого убийцы, отнявшего жизнь у другого человека, и в этом же самом повторяющемся вопле слышался булькающий предсмертный хрип первой жертвы. Слуховые рецепторы альфа-ро 25 зарегистрировали звук, как визжащую последовательность слогов очень похожих на язык. Его первым и последним действием после того, как он увидел сущность, на которую охотился, стал короткий сжатый луч аудиовизуальных данных, направленный смотрителем в шпиль Шпильбога. Отправление импульса заняло меньше удара человеческого сердца. И всё же у него не осталось времени сделать что-то ещё. Челюсти и когти существа сомкнулись с невозможным раздирающим треском, разрывая его почти на 30 кусков и одновременно проглатывая. Останки протектора Альфаро 25 попали в несколько пищеводов чудовища Мускулы горла протолкнули их дальше в кишечнике, где они начали дёргаться и истекать кровью и распадаться в кислотных жидкостях. К сожалению, для альфа Альфаро 25 он сохранил достаточно сознания, чтобы познать короткую, жгучую и трансцендентную боль, когда началось переваривание. Сообщение протектор достигло места назначения спустя меньше минуты после отправления. Как раз в это время его разрушитель стоял среди обломков девяти боевых автоматов Касталакс, отрыгивая расплавленный шлак бионике Альфаро 25. Сообщение хлынуло из динамиков по обеим сторонам пустого экрана, явив себя испорченным, искаженным и приблизительным посланием, которое вопил спустившийся для убийства демон. Динамики трижды протрещали и провяжали те самые слова: Зловеще подражая ревущему скандированию какого-то языческого ритуала, они пришли с ритмом сердцебиения и ни на одном языке известном человечеству. Один. Жатва. Это не сейчас, это тогда. Это когда ей было 17 лет. Лунный свет омывал ее, пока она лежала в высокой луговой траве. И смотрела на звёзды в небесах, вокруг стекали песни насекомые. Ветер сегодня был слабым, но она слышала голоса в бризе, шепчущие напевы на самом краю чувств. Отцы её отца и матери её матери тихо шептали в тот вечер духи, убаюканные безмятежной ночью. Так было не всегда. Мёртвые редко себя тихо. Иногда, даже часто, Голоса молили её и гневались на неё, желая, чтобы она воплотила их пожелания в жизнь, и некоторые угрожали ей, хотя она не знала, как простой дух мог повредить ей. Девушка смотрела на три зашедшие луны, на их привычные покрытые кратерами лики. Вдалеке, над южными горами, раздались раскаты грома, заглушая тихие вечерние голоса. Она встала и посмотрела на юг. Возсматривая будру, вместо черно-серого грязно неба, которое она ожидала увидеть, небеса над горами зажгало пламя. Бурлящие оранжевые облака корочились над пиками, мерцая внутренним мучением, освещавшим далёкую ночь. Космический корабль, подумала она, космический корабль приземляется. Чёрный корпус пронзал облака, Дымные стройы пламени сотрясали весь мир, а в вышине замок в небесах спускался, направляясь к деревянным и большому городу за ними. Духи окружили ее. шепчущие голоса окрасили эмоции, которые она никогда не слышала в их тонах. Она и не знала, что призраки могут бояться. Она укрылась в лесу, недалеко от родной деревни. Не слишком далеко, не настолько далеко, насколько хотелось, но настолько, насколько унесли ноги. Как загнанный зверь, она наполовину зарылась во влажную землю, свернувшись в тени упавшего дерева. Горло болело от тяжелого дыхания, губы потрескались и пересохли. «Империум вернулся, произнесла мать, глаза бле mockрами, голос дрожал. Они забирают шаманов и говорящих с духами из каждой деревни. "Почему?" спросила девушка. Она услышала страх в голосе. Никогда она не чувствовала себя менее почитаемой, ведьмой-жрицей своего народа. Десятина, другая десятина из души магии, а не из пшеницы и зерна. "Беги, ской я!» — сказал отец, глядя ей в глаза. Беги и прячься. Матери, ее матери, и отцы, ее отца еще с ней вступили её и говорили то же самое. Духи, все ее предки кричали ей бежать. Скоя побежала в лес. Белое платье девушки развивалось, а волосы распустились. Её народ был частью империума, так их учили. Бабушка рассказывала ей о путешествии крестоносцев. Когда войны мира Колыбели приземлились почти век назад и принесли послание мира от императора человечества, первая земля, ныне именуемая Тера, молчавшая все эти тысячи лет, в конце концов оказалась не мифом. Воины первой земли потребовали согласия и получили его. Они потребовали десятину и получили её также. Каждый год зерновые транспорты уносили большую часть ежегодного урожая в небеса, чтобы состыковаться с орбитальными платформами и ждать сбора. Все ведели, что этого достаточно. Человечество объединялось. Каждый вновь открытый мир становился драгоценным камнем в короне неизвестного императора. Но ни один имперский космический корабль Не приземлялся с тех пор, как крестоносцы ушли много лет назад. Этот был первым. Скою услышала лая рычание собак преследователей. Страха оказалось достаточно, чтобы она снова встала и неуверенно побежала. Духи шипели и волновались, и все же она едва слышала их за тяжёлым дыханием и ударами напряженного сердца. Перейдя между деревьями, она увидела одну из охотничьих собак, которая оказалась наполовину машиной, а наполовину зверем. На месте сондраного меха виднелись части робота, словно животное пострадало в несчастном случае, и у хозяина нашлись кредиты на дорогостоящий машинный синтез. Челюсти зафиксировали в открытом положении, и изо рта выступало оружие. За ней стояла женщина, имперская женщина, с бритой головой и татуировками орлов на коже. Она была облачена в золото и бронзу под красным плащом. Её глаза были столь же мёртвыми, как взгляд тела на незажжённом погребальном костре. Скоя свернула и спотыкаясь, побежала на запад, бесполезно. Она услышала приближавшуюся сзади собаку скрип механических частей. Зверь бросился на неё и сбил с ног. Он стоял над ней рыча, оружие во рту, ставилось на лицо девушки. Заглатая женщина с мёртвыми глазами приблизилась, и впервые на памяти скои духи замолчали. Нет, не просто замолчали, изгнанные, ушли. Оставьте меня в покое, сумела произнести девушка. Пожалуйста, я не сделала ничего плохого, пожилая женщина не ответила. Скоя прерывисто дышала в возникшей после ухода духа в тишине и смотрела в ледяные мёртвые глаза женщины. "Я ничего не вижу внутри вас", пробормотала она дрожащими губами. "У вас нет души". 5 Вестник скорби, беженцы, реквизиция. Руки не слушались Зифона, как не слушались каждый день. Металлические пальцы поднялись над тонкими струнами старинной арфы и прекратили дрожать только когда он перестал думать о них. Зефону было известно научное объяснение этого недуга. Он помнил отчёты о различных неудачных попытках установить биологические и технологические связи в районе локтей, где его обрубленные руки соединялись с бионическими конечностями. Проводящие нервные и мышечные пути передавали не всю информацию от мозга. Достаточно распространённая ошибка в хирургии при работе с грубыми плантатами в человеческом теле. Но насколько он знал, Он являлся единственным из живых космических десантников, который страдал от полного отражения аугметики. Разумеется, именно поэтому он здесь. Он знал это, пусть даже его братья обладали слишком большим состраданием, чтобы называть произошедшее изгнанием. Ты не можешь сражаться в легионе, не говоря уже о командовании ударной группой, если не в состоянии нажать на спусковой крючок или обращаться с клинком. И поэтому он с демонстративным желанием согласился отправиться на терру. Он принял изгнание, притворившись, что считает честью стать одним из участников крестового воинства. Он стоял с другими представителями каждого легиона космического десанта, размещенными на тронном мире, и говорил от имени своих братьев: «Инхок hoc глори ам» прочитал он слова на базальтовых клетвенных табличках при цептории. В этом долге есть честь, весьма сомнительная честь, на взгляд Зефона. особенно сейчас, когда тронный мир больше не доверял восемнадцати легионам. Он был одним из всего двух кровавых ангелов в рассчитанном на 30 легионеров монастырском посольстве, которые составляли крестовое воинство. Он не видел больше никого из них, даже мрата по легиону Марка. он забросил бесполезные обязанности в прецептории больше не желая работать с непроверенными списками мёртвых и записывать их имена когда галактика горела никакие достигавшие тер отчёты нельзя было считать сколь либо надёжными от его легиона и Примарка вообще не поступало сообщений и что Ему теперь нужно скрупулезно вырезать имя каждого крылатого ангела на бронзовых погребальных табличках в залах павших Безумие. хуже, чем безумие. бессмыслица. Сангвине жив, легион жив. Поэтому он удалился в свои личные покои, где его ждала другая работа. Сомнительно мало людей знали правду о том, что многие самые прекрасные произведения искусства во всем империуме, фактически во всей истории человечества, демонстрировались только в недрах военных кораблей и пограничных крепостей Кровавых ангелов, витражи, которые никогда не увидят настоящего солнечного света, статуи метафорических богов и полубогов, сражавшихся с существами из мифов и легенд, картины нарисованы забытыми и вновь открытыми техниками представленные в мучительных подробностях все они останутся незамеченными как и оркестры музыкальных инструментов на которых никогда не сыграют для человеческих ушей ой на девятого легиона не пошли путём солдат ремесленников третьего дети императора вояли рисовали и сочиняли Для достижения совершенства они создавали великие произведения, чтобы показать превосходство над тем, что было создано руками слабых людей. В процессе творения они возвеличивали себя над другими. Этот внешний гордый акцент являлся нафимой для Зефона и многих его братьев. Создание искусства в песне, прозе или камне должно было отражать природу человечности. Служить шагом вперёд в понимании расстояния между людьми и их эволюционировавшими хранителями из легионов, как и все легионы, кровавые ангелы были рождены и созданы для битв. Их списки чести не уступали другим, а доблесть не подлежала сомнению. Но вдали от глаз братских легионов они прославляли культуру просвещения. Они стремились не просто понять природу человека, но и понять расстояние от родивших их расы, за которую они должны сражаться и умереть. Зефон — племенной мальчишка, который до 12 лет глотал пыль в голодные сезоны и с сородичами убивал мутантов, учился играть на арфе. За век он добился превосходных результатов. И его музыкальный дар соперничал с его талантами на поле битвы, пока всего одна битва не украла оба этих дара. Все надежды оборвал ксеноклинок, отрубивший руки и искалечивший ноги и швырнувший его в пропасть унижения. После девятой бионической операции апотекарь легиона предложили ему взглянуть в глаза нежеланной реальности трансплантанты прижились, как и должны были прижиться. Его физиология просто не подходила для аугметики. Он продолжал музицировать, вымучивая из арфов нестройные резкие мелодии трясущимися и соскальзывающими металлическими пальцами, как продолжал и тренироваться с болтером. Теперь каждая пятая попытка нажать на спусковой крючок оказывалась успешной. Это было значительным улучшением. Медкость пострадала не меньше. Хотя новые руки обладали силой старых, даже мельчайшая дрожь сбивала некогда идеальную точность стрельбы. Владение клинком пострадало тут же жестоко. Всё идеальное равновесие, и ловкое маневрирование свели на нет случайные подёргивания и спазмы восстановительных суставов ног. Поэтому его и изгнали поэтому и отправили на терву «Инхок офицо officio в этом долге есть честь сколько раз эти слова заставляли его улыбнуться он снова положил руки на прекрасные струны и едва они начали подёргиваться как дверной звонок издал монотонный вой зефон замер инстинктивно посмотрев на стойки с оружием вдоль стены У него не было посетителей вот уже добрый год, начиная с последней встречи с Сигелитом, когда Малкадора отклонила очередную просьбу Кравового ангела предоставить ему небольшой фрегат и разрешить отправиться на поиски своего легиона. Тридцатую подобную просьбу Зефон встал, отложил арфу и преодолел спартанскую камеру, чтобы повернуть колесный замок двери. Левая нога тихо жужжала механикой в бедре и колени, заменившая правую ноготь коготь с четырьмя металлическими пальцами, alias пол. Когда дверь повернулась на давно не смазанных петлях, Зефон столкнулся с высокой фигурой Кустодия, который держал в руке четырехметровое копье стража. Огромные доспехи урчали, глазные линзы конического шлема блестели. "Я ищу вестника скорби" ризня с Без брони и облачённый только в чёрную тунику, кровавый ангел почувствовался не в своей тарелке, а рядом с воином в полном доспехе. "Вы нашли его. Вы не соответствуете моим ожиданиям", признался кустодии. Он расцепил печати на гражете и снял шлем, показав нестареющее лицо с ритуальными руханскими шрамами которая словно ручейки слюны, протянулись с пятью линиями по подбородку и горлу. Меня зовут Диоклетиан. Вы, в самом деле, вестник скорби. Услышать титул во второй раз оказалось больнее, чем в первый. Зифон не до конца понимал почему. Это был мой титул, когда я вел войну в бой, ответил он. Вы выглядите разочарованным. Так и есть. Я ожидал чемпиона в изгнании, а нашёл бионического калеку. Но моё разочарование не имеет значения. Активируйте ваших сервиторов-оружейников и приготовьтесь к бою. Зефон возненавидел чувство нескрываемой надежды, которое выросло в нём после этих слов. Позор жжёг его. Полагаю, вы знаете. Что Сигелит запретил любому участнику крестового воинства действовать без печати его власти. Я избавлю вас от лекции, где власть Сигелита начинается и заканчивается, когда дело касается кустадианской гвардии и её действий. В нашем же случае именно он рекомендовал вас. Теперь быстрее приготовьтесь к бою, вестник скорби. Кровавый ангел неохотно поднял руки, показывая предплечья, которые, начиная с локтей, целиком состояли из металлических распорок, пластин и мышечных кабелей. Вероломные пальцы словно специально дёрнулись. Диоклетиан смотрел несколько секунд. Он моргнул. Есть ли какой-то смысл в ваших увечьях, который я должен понять? Зефон опустил руки. Я не могу стрелять из болтера. Руки не слушаются. Вы хотя бы можете держать меч. Зифон задумался. Не издеваются ли над ним? Хотя не мог понять зачем. Плохо, признался он. Ваша индивидуальность принята к сведению. Теперь активируйте ваших серветоров-оружинников. Как только будете готовы, следуйте за мной. Куда? Сначала в Сибераканский изоляционный комплекс через Офиукские колоннады, затем в залы памяти объединения. Не понимаю, зачем понимание придёт со временем. Пусть на первом месте будет послушание. Диоклетиан снова посмотрел долгим бесчувственным взглядом, омраченным единственным морганием. Как, задумался Зифон, этих золотых аватаров могут считать человечнее нас кустодии спросил он я жду вас ответил диоклетиан «Мое терпение не бесконечно вестник скорби Зефон подошел к настенному коммуникатору и набрал код вызвав трэллов оружейников учитывая обстоятельства лучше подойдет Зефон. спасибо если вам так угодно Согласен, что в титуле есть что-то невыносимо театральное, особенно для колейки. Зефон почувствовал первые ростки гнева, и кровь Сангвинея это и в самом деле оказалось желанное чувство. Вы первый кустодий, с которым я разговариваю, произнес он: "Все из вас так прямолинейны, а все из вас так упиваются жалостью к себе". Геоклетиан смотрел, словно собирался улыбнуться, но выражение лица не изменилось. "Теперь поторопитесь, пожалуйста. Вы не единственная потерянная душа, которую я должен сегодня вернуть". "Потерянная душа? Я же сказал вам, что мы направляемся в Сибираканский изоляционный комплекс". Кровавый ангел прищурил светлые глаза. Сиберикан был местом для предателей, которые стали под знаменем магистра войны. Возможно, я не уловил какую-то шутку в ваших словах, кустодии. В моих словах нет никакой шутки. Теперь следуйте за мной. Нам предстоит освободить несколько заключённых. Вместе они шли по императорскому дворцу, где раздражала раздражало всё, что он увидел. Он и изифон шагали рядом по шумным коридорам раздвигая паломников и беженцев на своем пути благодаря шлемам оба воина могли оградить себя от потного соленого зловония немытой кожи и грязного дыхания где аклетиан в отвращение закрывая воксли решетку и полагаясь на встроенную систему воздухоснабжения доспеха Молитвенные залы Офиоукусских колоннад заполняли бездонные амбросы войны, кашле, сопья и бормоча, иногда плача. Он чувствовал, что не смотрят на него в осуждающих глазах несомненно был вопрос: почему Диоклетиан и его мратия не спасли их всех и еще не выиграли галактическую войну? Их невежество бременем висело на его плечах. Эту реакцию пусть и с натяжкой можно было бы назвать благородной, намного менее благородным было его раздражение идиотской животной слабостью в беспомощных глазах. Почему они здесь? Почему они не остались среди звёзд и не сражались за родные миры? Что-то беспокоит вас, спросил Зифон. Эти отбросы, ответил Диоклетиан сразу же пожалела своей откровенности, когда космический десантник п принимал...